Они поехали автобусом, но в сутолке, тряске и шуме не поговоришь. Артист сразу же плюхнулся на свободное место, потянув за собой и его. Леденцов сел напроста, ибо знал, что женщины и пожилые люди в каком бы конце салона ни находились, непременно шли к нему. Видимо, притягивал рыжий цвет, поэтому в общественном транспорте он не садился. Да и зажатым быть не любил. На следующей же остановке Леденцов уступил место женщине лет 30. Горяко хмыльнулся, разvalя демонстративно и тихонько пощипывая струны, пал в замшевой куртке и легла на колено соседки. Длинные волосы рассыпались по спинке сиденья. У Леденцова вдруг шмыгнуло преступное желание дать ему по затылку Со всего маху и всё. Не убеждать, не воспитывать, не сюсюкать, а по патлом, по патлом. Не бойсь, сразу бы всё почувствовал, Леденцов усмехнулся эту педагогическую мысль в блокнот лучше не записывать. Поезд-то выходил опустой. Он стоял, Грек сидел, и так да Леденцов предложил ему выйти и дальше топать парком. Хардист согласился. Шли они медленно, бездельно, нога за ногу, как ходили леденцов, не привык и не умел. Уже стемнело. Белые круглые фонари, прикрытые сверху листвой, походили на выреши и татшеры. Светили они диковинно, выхватывая из тьмы деревья и ложась на дорожку матовым туманцем. Запах поздних осенних цветов Показался Леденцову забытым, когда он тут был, в июне в белые ночи. Тогда он летел с гоночной скоростью, рассекая телом кусты и сучья, сдирая с себя куртку, рубашку и кожу, преследовал бывшего боксёра. Он же король дискотеки, но он же фимка жила, и было не до запахов. Клён даже в фонарных сумерках краснел. «Его дерево, родственное, тоже рыжее». Леденцов нагреб веер листьев. «Красота! А? Желток, давай фонарь кокнем?» «Зачем?» — опешил Леденцов. «Просто так. Просто так я ничего не делаю». «Все со смыслом?» — поехиднее спросил артист. «Стараюсь». «Значит, ты дурак, Желток». Это почему же? Да потому что смысла ни в чём нет, Ленцензов обрадовался. Разговор шёл в руки и завёл его сам артист. Да сразу о смысле жизни теперь бы взять верную ноту, но Ленцензов вдруг ощутил лёгкость своих лет. А ведь есть же педагогические приёмы, как говорить по душам, Есть разработанные методики, есть обобщённый жизненный опыт в тех книгах, которые мудрый с тобой ждут его дома на столе. Если нет смысла в шатровых сборищах, так по твоему его нет ни в чём, рубанул с плеча леденцов. Не понравился шатёр? Скукотище, смягчил он сказанное. У нас бывает классная веселуха, а смысла нет. Работы завлекающие, книжки умные, кинофильмы остросюжетные, люди хорошие вот в чём смысл. А для тебя, а твоя семья, отец, говорят, крупный руководитель, так и в семье нет смысла. Артисту щепнул струны: И запел тревожа осень печальными словами: руки страхом сведены, по щекам бежит смешок. Я в тепле родной семьи, словно брошенный щенок. Леденцу хотел обратиться к школе, но, вспомнив друженое неприятие шатрум учителей, замолк. Какой-то парадокс. Он намеревался говорить о труде, о пустым времяпрепровождении, о морали и преступности. Но артист ошарашил его сложнейшим, но в принципе пустым вопросом: есть ли смысл во всём сущем? Для Леденцова это походило на вопрос: нужна ли земля и воздух, труд и правда? Григорий, начал Леденцов и сделал паузу. Чтобы определить реакцию на Григория. Артист скоро глянул на него и отвернулся вроде бы равнодушно. Они шли по тополиной аллее, и белесоватые зелёные стволы уходили в высоту, недостигаемую для света фонарей. Под ногами скрипел гравий, насыпанный днём. Пахло корой, мокрой галькой и палым листом. Григорий, повторив леденцов, А в этом парке есть смысл в его осенней красоте, есть смысл. Артист стал опасливо указывая гитарой на ларёк, торговавший днём мороженым. Какие страшные картины мне чудятся за тем углом, а в этих зарослях малины кто притаился с кистенём и сад врождебно надвигаясь не станет другом никогда, и за кустами, угрожая, мне строит рожи чернота. Неплохо, — похвалил Леденцов, не считавший себя знатоком стихов. В них тоже нет смысла. Артист не ответил, по-особому звонко, выдавливая гравий из-под пяток. Обидная мысль задела Леденцова. Его не воспринимают всерьез. Почему? Молод, не солиден, рыж. И Грек объяснил ему в попад. Нравилась бы тебе жизнь, в шатер бы не заплыл. Вот почему. Свой, такой же, а своих не слушают. Он забыл про главный кирпичик воспитания, про личный пример. Петельников предупреждал. «Я у вас временно, а мы все временные. В каком смысле? Пересажают нас!» Почти весело поделился артист. «И ты этого ждешь спокойно? А ты психуешь?» Где-то за кустами вскрикнули, потом засмеялись, потом тихонько запели. Грек поднял руку. Вот странный звук в ночи раздался и близко отозвался вскрик между деревьев, затерялся в огромной вещи и лунный блик. "Ойду я от вас", мрачно и серьёзно решил Леденцов. "Думаешь, я не хотел уйти?" его ва хотел и бледный засасывает. Парк уже кончился. Они вышли на аллею, по которой трусили бегуны. Леденцов подумал, что уже неделю он не бегает, не плавает, не ходит на борьбу. Не видел своих ребят и родного кабинетика. Занимается пустяками. Но странная мысль, определенно дурная, удивила Данилься. И, может быть, не сама мысль, а удивила то, что пришла она именно ему. Искать, ловить. Хватать и сажать легче, чем перевоспитывать. Неужели? Ну тогда выходило, что его работа не такая уж и главная, есть и поглавнее. Леденцов тряхнул рыжей шевелюрой, освобождаясь от ненужной и неожиданной мысли. Григорий, кем же ты хочешь стать после десятилетки, если для тебя ничего не имеет смысла? А дворникам Шутишь? А что? Дворник не человек? Не похож ты на дворника. Если бы я сказал, что хочу стать космонавтом, ты бы меня по плечу похлопал, а ведь на космонавта я тоже не похож. Дворницкая работа не интересна, заработок малват, а мне время нужно, а не деньги. Зачем тебе время играть, сочинять? петь, желток. Я хочу стать супербардом. Они вышли из парка в тишину улицы, нарушаемую лишь такси и да редкими автобусами, потеряв цель пути, миновать парк. Они остановились. Большие глаза в пушистых ресницах смотрели на оперативника, изучающе и печально. Замшевая куртка, слишком широкая, чтобы придать вид узким плечам. Меня зовут Борисом, вдруг представился Леденцов, хотя Грек его имя знал. Тебе, мэмэме, -мэ подойдёт, вдруг сказал артист. Какой, мэмэме? -мэ? Узнаешь. Третья загадка. Что за операция? отцы и дети, почему деньги отдали Ирке? Что такое мэ-мэ-мэ или кто такой мэ-мэ-мэ? Леденцова подмывала расспросить, но он сдержался. Спелый плод упадет сам. «Григорий, а почему тебе не пойти в вокально-инструментальный ансамбль? В плохой виа не хочу, а в хороший не берут». Упадничиски мол песни до морощенность плохо учусь в плазму пошёл бы гро по суперкласса а что загоревшиеся глаза перестали быть печальными лиденцов понял что реальность уплывает из-под его ног но остановиться уже не было сил у меня там дружок и он устроит с твоими-то способностями непременно а когда завтра ему звякнут грек, видимо, хотел выразить признательность, но не умел, лишь хлопал пушистыми ресницами, да черебил струны гудящие по шмелиному. Борис, ты того опасайся Шендоргу. Почему? Со временем усечёшь. Но Ленцов, кажется, усёк. Вспомнив полумрак, дрожавшую от нетерпения челку и жаждущий блеск шила, артист показал на дом, на три горявших окна, видимо, его квартиры. И в доме нету спокойенья, луна давно в окно зовёт, сулит продлить мои мучения, грозит во сне ко мне придёт. Опасный свет ее ложится на пол, на стены, на часы, И к горлу моему стремится, как эти руки холодны. Петельников остановился у самой двери парадного. Не взяв куртки, вышел он из машины на осенний ветер В белоснежном свитере. кончайшей вязки из шерсти горной козы, в отглаженных кремовых брюках и туфлях из бесшумной мягкой кожи. Старший оперуполномоченный уголовного розыска полагал одежду неотъемлемой частью своей сущности, как впрочем и квартирный интерьер с бытом. Он был убеждён, что неряха не может хорошо работать. Легкомысленный никогда не станет истинным другом, недалёкий не сумеет полюбить, ибо натура не расщепима. Петельников прошёлся по лестнице в поисках квартиры под номером 1А. Таковой не было. Ему надоумило спуститься по ведущим вниз ступенькам. Квартира под номером 1А оказалась подвалом. Он открыл толстенную шумозащитную дверь и вошёл. Музыка остановила. Современный непререкаемый ритм старался схватить человеческое тело и двигать им, подчинять и командовать. Фетельникову, привыкшему к классике, захотелось сопротивляться, но под навязчивым ритмом текла вроде бы неброская мелодия. За ней нужно было следить, за утекающей, за заводщей куда-то далеко, может быть, в космос. И тогда музыка захватывала душу. Ритм не замечался, и хотелось просто слушать и слушать. Оркестр умолк. Человек осень ребят молча смотрели на вышедшего. А почему, собственно, плазма, спросил Петельников. Мы горим высоким накалом, мрачно объяснил молодой человек в очках и с бородкой. Изжигаем других, добавил кто-то. А вы с проверкой, спросил бородатый, видимо, руководитель. И я с просьбой музыканты расслабились. Пятилинов подошёл к их аппаратуре. В 30-х годах её бы посчитали за пульт управления. межпланетным кораблём один синтезатор хожиломил бы неплохо устроились заключил пятильников разглядывая обшитые деревянными панелями стены мягкие кресла кофейный столик и яркие светильники всё своими руками бросил один из музыкантов небрежно и кресла всё кроме инструментов тут был кашачий подвал Я оперативник, сразу понял, что он полюбит эту группу, потому что ему нравились люди, делающие собственными руками мебель, музыку и свои судьбы. А вы, извините, кто? спросил бородатый руководитель. Я из уголовного розыска, капитан Петельников. Он предъявил удостоверение. Вроде бы музыку мы не воруем. Ребята улыбались. Что-то в них было общее, как у родственников. Он разгадал: молодая серьёзность, все в одинаковых тёмных комбинезонах, как рабочие где-нибудь в гараже или на стройке. Обязательно усы или барутка, или то и другое. Да ещё и очки. Правильно, ибо плазма штука горячая и серьёзная. Какая у вас просьба? Спросил руководитель, самый из них солидный, устроить в вашу группу одного паренька. Теперь музыканты рассмеялись и глянули на оперативника, как на крайнего простака. "Товарищ, вы не поняли. Не за родственника прошу, не за приятеля". Он рассказал про Шатёр и про Грега. Музыканты молчали. Юноша, игравший на ударнике, Достал платок и вытер мокрый лоб. Знаете, к нам очередь стоит. Ребят, словно прорвало. С консерваторским образованием не берём. Плазма вот-вот перейдёт в профессионалы. Какой-то бард самоучка. Пусть идёт в кружок при Желконторе. Мы как музыканты, а я пришёл к вам. Никак к музыкантам перебил Петельников голосом, который по мощи не уступил бы синтезатору. «А как к кому?» — спросил тот, которого он перебил. «Как к гражданам. Что бы вы сделали, если бы под окнами вашего подвала стали бить человека?» «Выбежали бы», — хмуро сказал руководитель, уже понимая ход мысли оперативника. С электрогитарами улыбнулся молодою человек, походивший минимум на доцента. "Товарищи, так ведь бьют, нужно выбегать. С электрогитарами никто не просит, чтобы он с вами выступал. В конце концов, можете вы сделаться коллективным наставником. У вас, наверное, подобных артистов много?" спросил музыкант, выходивший на доцента. Следующего обещаю свести в симфонический оркестр. Все засмеялись. Петельников вздохнул, пожалуй, первый раунд за ним. Впрочем, подобных раундов предстоит много, ибо неизвестно, что и кому сейчас обещает в шатре Леденцов. Не пришлось бы идти в хореографическое училище и пристраивать в балерины Ирку Губу. В понятие «розыск преступника» люди вкладывали один очевидный смысл – бежать, ловить, стрелять, хватать. Но любой оперативник лишь усмехнется от этого очевидного смысла. Конечно, ловят, хватают, стреляют. Иногда. Как-то он месяц прокопался в архиве одного учреждения, отыскивая клочок бумаги, от которого зависела судьба человека. Неделю помогал чистить общественную уборную в парке, куда хулиган бросил нож. 2 месяца без выходных прожил в квартире у жены рецидивиста. Ждал её мужа, смотрел телевизор, готовил обеды, убирал, стирал. 10 дней вёз из Владивостока наиважнейшую свидетельницу семнадцатилетнюю мать с ребёнком, которого купал в вагоне, бегал для него на станках за молоком и тальком. Вот и сейчас не ловит и не стреляет, а уламывает музыкантов. Рок-группы поносят все, кому не лень, а за помощью идут, грустно заметил руководитель. Я считаю, чем больше ансамблей "Чем меньше безобразий", серьёзно возразил оперативник. "Не хотите ли кофе?", предложил вдруг руководитель. "С удовольствием. Вот не теперь ли он выиграл первый раунд". Они сели за низкий овальный столик, расписанный под палех, вроде деревянные ложки. Делать такой столик кофейным не стоило бы. На нём меркло всё, что не поставив, как в цветочной клумбе. Однако кофейные чашечки не померкли. Может быть, от того, что расставили их две элегантные девушки, появившиеся неизвестно откуда. Как вы относитесь к хэви-металл? спросил кто-то. Фетельников вздохнул. Ребята засмеялись, но потребовали: говорите прямо. Для меня хэви-метал слишком примитивен. Но тяжёлый рок это музыка городских подростков, вспыхнул самый юный музыкант. А разве музыка делится на подростковую и взрослую, на городскую и сельскую? В городе тысячи ребят играют тяжёлый рок. Почему тяжёлым роком легче владеть? Улыбнулся пительников. Так вы бьёте хай-метал. Уже чуть не бросился на него парнишка, наконец-то дорвавшись до Зримова и близкого противника. Отнюдь. Я предпочитаю классику, но мир наполнен многими и разными звуками. Гордитесь, что любите классику, заметил руководитель. Любить классику легче, чем страду. Разве не поверил Пятильников? Классика нами впитана вместе с молоком матери, как нечто прородительское, она как бы жила всегда, она вечная, она не развивается, она лишь трактуется. А эстрада это новообразование, это беспрерывные поиски, движение, мода, поэтому хай её проще простого. Товарищи, запротестовал оперативник, я эстраду не хаю. Я сказал, что люблю музыку классическую. А песню, спросила одна из девушек. Петельников понял, что это допрос. Возможно, что от его ответов будет зависеть судьба агрега, но подстраиваться он не намерен. В современной песне мне частенько мешают слова. Есть же первоклассные поэты. Вроде бы обиделась девушка. И Петельников догадался, что она опевица. Хотите послушать жуткую историю, предложил он. Из вашей уголовной практики? хихикнула вторая, девясь странному переходу на другую тему. Однажды в моей квартире случился пожар. Огонь бушует, как в домне, от жара лопаются стёкла, трещат стены, рушится кровля. горит на мне одежда, но это всё пустяки по сравнению с тем пожаром любви, который бушует в моей груди. Все засмеялись, догадавшись, что он пересказал слова песни. Пительников незаметно порадовался. Может быть, он ещё выиграл полраунда. Но до знания есть дознание, и вопросы сыпались отовсюду. Ваш любимый композитор Чайковский, Моцарт и Бах. В случае, не знаете, сколько кантат написал Бах? 220. Ваша самая любимая у Баха Каприччо на отъезд возлюбленного брата, сказал Петельников ради красного словца, ради оригинальности названия. Пады музыку можете работать. придставьте себе, могу. Значит, вы её не слышите? Наоборот, чем тоньше музыка, тем больше конкретных идей приходит мне в голову. Как вы относитесь к Высоцкому? Как к великому человеку? Потому что он сам писал стихи, музыку и сам исполнял, потому что сумел выразить боль своего времени, потому что был народным артистом. которого слушал и рабочий, и ученый, и подросток, и преступник. И еще он своим пением мужчин приобщал к мужеству. Такой вопрос. Преступность и музыка. Чем больше хорошей эстрады, тем меньше преступности. Вы это серьезно? Конечно. Когда развлекаются, то не пьют и не хулиганят. Ваша самая любимая группа? Вазма. Сперва они засмеялись, а затем пошёл такой шум, будто здесь пили вино, а не кофе с печеньем. Разогретые своими же вопросами, музыканты позабыли про гостя, про серьёзность, про бороды и усики, глотали чашками кофе и кричали так, что эти самые бороды дыбелись на магнитно. а комбинезоны мешали размахивать руками. Оперативник смотрел на них с радостью, творческий и честный коллектив. Вот сюда бы всех шатровых, впрочем, еще с Грегом не ясно. Но тут же Петельников понял, что судьба артиста решена, потому что руководитель поерошил бородку и спросил в полголоса. А он нас не обворует он дышал в три приёма как учили йоги и рекомендовали утром сразу после сна сосредоточить свою мысль на чём-нибудь одном на каком-то несуетном предмете леденцов выбрал десятикилограммовую гантели но спокойнее её ничего на свете не было Он делал зарядку, стоял на голове, принимал душ, думая лишь об этом чугунном снаряде. Но шировидные культышки в его сознании делались серезиновыми, становясь то вытянутой головой блетного, то лобастым кругле шумшиндорги. И выливая мысль, заслонённая этими марионетками, перескакивала на случай с сигаретой. Ребята не хотели быть хорошими, вернее, стеснялись. Почему? Почему плохим быть менее стыдно, чем хорошим? В чём тут тайна? Не задать ли этот вопросик своему блокноту под названием Мысли о криминальной педагогике или Приключения оперуполномоченного Бориса Леденцова в шатре? Ну его позвали пить кофе. Людмила Николаевна по воскресной привычке просматривала за завтраком журналы, листая какой-то иностранный ежемесячник. Её смешок удивил. Что может быть весёлого в рефератах по биологии? Боря, для тебя в моём свободном переводе. Так, существует множество теорий преступности, в том числе и биологическая, которая утверждает, Что преступления совершают люди, имеющие 47 хромосом. Надеюсь, ты знаешь, что у человека их 46, а не 32. Боря, это зубов 32. Так, дальше. Известный борец, пожалуй, громила, известный громила Пит Чаус, отбывающий девяносто девятилетний заключение, Боже, эту теорию опроверг. У него ровно сорок шесть хромосом, как у нормального человека. Вот смешное. Когда исследовавшие его ученые рассказали про теорию, Пит Чаус ее одобрил и сказал, что все верно. У него сорок семь этих самых хромосом. На вопрос ученых, откуда это ему известно, Чаус сказал, За свою жизнь я ухлопал ровно сорок семь несговорчивых типов. Леденцов слушал в полуха, даже не усмехнулся. А что, если теория верна? И у всех этих бледных шиндорг и грегов по сорок семь хромосом. Тогда хоть лопни, аж от рани разогнать. Нет, теория глупа. Ему были известны пропащие подростки, которых теперь не узнать. Скажем, Генка Дух за импортный диск маму не пощидил бы, а теперь Геннадий Михайлович Духов и заврёл тележку самокатку для садоводов. Боря, сотрудников уголовного розыска обворовывают? Плох тот сотрудник, которого можно обокрасть. Значит, ты плох, Боря. Он глянул на нее непонимающе. Она пила кофе, как всегда, с каким-то артистизмом, будто ее тайно снимают для кино. Голова с тяжелыми каштановыми волосами, стиха откинута, спина пряма, щеки голубоваты даже после душа, чашечка поднята высоко и любовно. «Боря, нас обокрали!» «Как?» «Триста рублей из шкатулки. Сто пятьдесят завтра верну». Завтра он выходил на работу. Половину ущерба взял на себя Петельников. Идти за денежным возмещением к руководству они не решились. «Боря, я не прошу вернуть. Если тебе нужно, деньги пошли на одно оперативное мероприятие». О, мы финансируем работу милиции. Мама, сколько ты скупила для лаборатории на свои деньги белых мышек, кошек и разных там морских свинок. За это непочтительное напоминание его послали на рынок за картошкой, снабдив двумя сумками на 5 кг каждая и советом купить рассыпчатый С песчаных, лучше всего с новгородских земель. Размяться он был не прочь, да и думать это не мешало. Все-таки, почему ребята стыдятся своих хороших порывов? Он же видел, как они мучились болью отличника, чужой болью. Почему им хотелось казаться более жестокими, чем они были на самом деле? И опять-таки, почему плохим быть не стыдно, а хорошим стыдно? Тут какая-то глупая загадка, касаботившая человеческие отношения: ибо добро есть добро, как и свет есть свет. На рынке Леденцов сразу прибежал в картофельный ряд. Зимой тут лежали унылые груды, вся картошка была одного серого тона. Сейчас, неокрепшая кожура имела свой цвет и даже оттенки. У каждой хозяйки интересные клубни. Розовые, продолговатые, ровненькие, как отполированные, круглые, вроде бы сиреневые и такой яркости, словно их окунули в чернило, да ещё и чуть-чуть прибавили серебристого блеску. Маленькая и беленькая с кожицей-плёночкой, которую и чистить не надо, громадная, жёлтая, будто уже заправленная сливочным маслом, поэтому даже на вид сытная. К этой средний, он и подошёл. "Это картошечка?" на всякий случай спросил Леденцов, "а задачны её размерами и сливочной, и желтизной. Аню уже или апельсины? А чья? Моё, есть, вернее, из какой земли? Так, со своего огорода. Точнее, из каких мест? Новгородская?" Ему велено купить на Вгародовской рассыпчатый 10 кг, чтобы хватило надолго. На улице при скорой ходьбе сумки тяжелели. Он намеревался, как и было задумано, нестись с ними до дому, но подвернувшийся трамвай соблазнил. Леденцов угнездился на площадке, сразу вернувшись к прерванному размышлению, не отпускавшему его Хили стыдно быть хорошим. Но это же тупик. Хили стыдно быть хорошими, то какими остаётся быть? У них нет положительного идеала, даже самого Завалещенко. А тогда и мне куда и двигаться? К кому? К чему? Чёрт и порнокопытные, шиндорги запугивать первоклашек не стыдно, были одному выражаться приерки не стыдно. Легригу не уступить место и положить гитару женщине на колени не стыдно. Ирке не по девичьих листать вино и ходить распустёхой не стыдно, а показывать сострадание к чужой боли подросток лет 13 сидел крепко и угрюмо. Рядом стояли две пожилые женщины. Одна смотрела в потолок с таким видом, Будто сидеть и век не хотелось. Вторая разглядывала мальчишку, как заползшее в трамвае насекомое, но обе молчали. Леденцову захотелось подойти и огрызнуть мальчишку картошкой, на вгородской, рассыпчатой. Не из таких ли мальчуганов проклёвываются шатровые петушки. Трамвай остановился. Леденцов не ехатия, словно что-то здесь недоделал, вывалился на асфальт. Приехал и мальчишка: "Гражданин, можно вас?" Остановил его Леденцов. "Чего? Ответь мне на один интимный вопрос. Да, мой, надо. Скажи, у тебя протез? Какой протез?" Кирпичанный, алюминиевый, пластмассовый. Короче, у тебя костяная нога? Нет. Может, плоскостопие или колтиногость? Зачем ранен, контужен? Не контужен. Ага, значит, болен. Чем болен? Мало ли, чем, грипп, коклюш, свинка, а? Не болен. Ага, значит, устал. Чего вы ко мне прицепились? Тогда ответь мне, как мужчина мужчине. Почему ты не отольпся дали щемак от места и не уступил его женщине, у которой наверняка и ноги болят, и грипп есть, и усталость-то лошадиная, а? Мальчишка мгновенно насупился. Выходило, что к нему небездельно пристал молодой рыжий парень, а остановил взрослый за допущенную провинность. «Не знаю», — промямлил он, разглядывая асфальт. «Ведь тебе что сидеть, что стоять? Так? Ну, так. Почему же не уступил? Не знаю. А ты подумай». Со стороны их могли принять за братьев. Старший отчитывает младшего, например, за то, что тот не хочет взять одну из тяжелых сумок. Уже прошли два трамвая, уже люди намекающе их поталкивали. "Стыдно", вдруг сказал мальчишка. "Стыдно уступить место?" Не поверил своему ушам Леденцов. "Ого! Стыдно поступить хорошо? Все будут смотреть. Впредь не стыдись!" Рассеянно отпустил его Леденцов. С совпадения поразило Его подопечные тоже стеснялись добрых дел. Неужели все подростки такие? Но он вспомнил свою школу, где умных уважали, хороших любили. Возможно, разгадка лежала где-то в сравнении шатра и его школы. Сосредоточься, смешали тяжёлые сумки. Дома он прошёл в свою комнату, сел на диван и включил тихую задумчивую музыку. Педагогические сочинения ждали его строго и уже вроде бы нетерпеливо. В них есть ответы, там всё есть. Неожиданно припомнилось, как он выступал в ПТУ. Была встреча молодых работников милиции с молодыми рабочими. Он рассказал про свою работу и предложил задавать вопросы, и их не оказалось. Он ударился в воспоминание острых случаев из практики ни одного вопроса тогда Леденцов подбросил клубнички про трупы про заглушенные бриллианты про насильственную любовь вопросов и не было так бы и тянулось не осени его что он не с беседой выступает а элементарно перед ними выпендривается после вечера педагог ему объяснил Вопросы у Софании не задавали, потому что стесняются выглядеть умными. Мама звала обедать. Навозгородская картошка развалилась на куски и желтела в тарелке почти мелкокристаллическим блеском. Её порог тревожил ноздри. Впрочем, призывно пахла и селёдка, которую Людмила Николаевна вымачивала таким способом, Что-то походило на анчоусы, но и вкусная еда не отвлекала Леденцова от мыслей. Он рассказал про мальчишку в трамвае. Очень даже объяснимо, не удивилась Людмила Николаевна. Если только с биологических позиций, с психологических боря, представь, что в трамвай вошла женщина, и все мужчины вскочили. Не сомневаюсь, встал бы и мальчишка. Но ведь все сидят. Выходит, что подняться надо ему одному, то есть выделиться из всех, проявить индивидуальность воря, на это и многие взрослые не способны. Почему? Психологическая сила толпы. Что-то не верю я в эту силу. Не знаешь? Что многие люди живут не как им подсказывает разум или желание, а стараются жить как все. Не слышал, что трудно быть самим собой? Я имею в виду человека с индивидуальностью. Совсем не трудно. Вспомнил Ленцензов капитана Петельникова, ярче которого людей он не встречал. Психологию на юрфаке сдавать ещё предстояло. Видимо, наука зыбкая и парадоксальная. Всем известно, что нужна воля, чтобы удержаться от плохих дел. Но вот мама доказала, что силы воли спасаются и от хороших. Как же так? И словно уловив его недоумение, Людмила Николаевна улыбнулась хитренько. Леденцов смотрел на неё, перестав жевать селёдку, которую, впрочем, можно было и не жевать. Ибо во рту она оттаяла. «Боря, если бы ты выбил соседское окно, ты бы признался?» «Мам, стекол я даже в детстве не бил». «Допусти». Да «Конечно, признался бы». «А вот в прошлом месяце ты менял проводку у старушки в шестой квартире. Воскресенье ушло. Почему же назвал себя электриком из жилконторы?» Иночь бы она отказалась от помощи. Застеснялся хорошего поступка. К чему себя выпячивать? Вот и мальчишка в трамвае не стал выпячиваться. Я стеснялся не поступка, а благодарности. Так ведь тебе не 12 лет, и ты работник милиции. Кстати, эта бабушка до сих пор убеждена, что ты электрик. Когда приезжаешь на милицейской машине, Она полагает, что тебя привозят из вытрезвителя. Леденцов перестал есть. Уж коли подростку в трамвае не совладать с психологической силой, в общем-то, хороших людей только кого, ребятам в шатре, друг перед другом-то их надо лишить обоюдного тока дурных сил, разобщить, расшвырять по разным хорошим коллективам надо. Но ведь он для этого и заслан в шатёр. Выходит капитан всё это знал и про психологию, и про подростковую неуверенность, и про мальчишку в трамвае Ленценцову захотелось посоветоваться с матерью. Ушка лепетельников выдал их тайну, просказать пра отличника, про сигарету, про испуг самих мучителей. И представил Как от холода побледнеет мамино лицо, дрогнут тонкие пальцы и голос высохнет до шёпота. Он вздохнул, и вроде бы бессвязные слова вырвались сами. Чем их садить? Что в них искать? Но Людмила Николаевна поняла: "Боря, ищи в них душу. А душа есть у всех". Непременно. И у негодяев, и у преступников. Только она глубже спрятана. Леденцов глянул на часы и встал. Ты куда? Искать глубоко спрятанные души.